виола контрольный Контрольно-измерительный зонд». Брэдли скатился обратно по трапу с чем-то вроде насекомого переростка в руках. с фу, длинной. Сверкающие крылышки раскрывались над тонким металлическим телом. Показал его Симоне, она кивнула. «Ага, значит, она командующий миссией». «Какой именно зонд?» Требовательно вопросила мистер Искойл. «Они сканируют местность», — сказала Симона. «У вас, что ли, таких не было, когда вы садились?» «Наши корабли покинули старый свет за двадцать три года до ваших, моя девочка», фыркнула мистерис Койл. «По сравнению с вами мы сюда, можно сказать, на паровозе приехали». «А с вашим что случилось?» полюбопытствовал Брэдли, выставляя настройки зонда. «Крушение с нашим случилось, и со всем остальным тоже. У меня едва еды хватило». «Эй, насколько могла, мягко и утешительно», сказала Симона. «Но ты смогла? Ты выжила?» Она собралась было обнять меня. «Осторожнее!» — предупредила я. «У меня обе лодыжки сломаны». «Виола!» — в ужасе отшатнулась она. «Слушай, я же живая!» — сказала я. «Но живая исключительно благодаря Тоду, понятно, и сейчас он в беде там, внизу. Симона, я должна ему помочь!» «Только и думает, что о своем мальчишке!» — пробормотала мистер Скойл. «Первым делом личные интересы, а там хоть трава не расти!» «Потому что лично для тебя никто ничего не значит, вот ты и готова весь мир к чертям взорвать!» «К чертям!» Подумал Желудь, нервно приступая с ноги на ногу у меня за спиной. Симона уставилась на него, наморщив лоб. «Так, минуточку. Готов». Брэдли отступил, наконец, от зонда. В руке у него был маленький пульт управления. «Откуда он знает, куда лететь?» Спросила мистер Скойл. «Я запрограммировал его на ближайший источник света». Это модель с ограниченной широтой охвата, но на несколько холмов его хватить должно. «А его можно заставить найти конкретного человека?» Тут же загорелась я. И умолкла. Потому что ночное небо вдруг снова окатило тем же заревом, что я видела по дороге сюда. Все посмотрели в сторону города. «Запускай его!» — крикнула я. «Запускай скорее!» Тот. Я выпалил из ружья, не успев даже подумать, а хочу ли этого. Бам! К отдаче я был не готов, меня крепко садануло в ключицу, я схватился за поводья, чтобы не упасть, и описал верхом на ангар от полный круг, прежде чем разглядеть, наконец, спакла лежащего передо мной на земле, с ножом, торчащим из... с огнестрельной раны и кровью по всей груди. — Не дурной выстрел, — одобрил мэр. — Ты опять это сделал? — рявкнул я в ответ. «Я велел тебе держаться подальше от моей головы!» «Даже если нужно спасти тебе жизнь, тот...» Кротко осведомился он, стреляя из ружья. Упал еще один спакл. Я развернулся. Они все еще наступали. Я прицелился в спакла, натянувшего лук и держащего на мушке солдата. Я выстрелил. Но специально взял в сторону в последний момент и напрочь промахнулся. Спакл отпрыгнул. Это сработало». «Так воины не выигрывают, тот!» Крикнул мэр, стреляя в спакла, которого я пощадил, попадая ему в подбородок и посылая в недолгий полет. «Ты сказал, что готов убивать за нее?» Мэр обвел стволом округу, ища следующую жертву. «Ты за свои слова отвечаешь?» Снова свист стрелы и ужасный умопомрачительный вопль снизу. Ангарот. Ей попали в правую заднюю ляжку. «Мальчик!» ребенок, провизжала она. Я, не раздумывая, протянул руку и попытался схватить древко одновременно не свалиться с прыгающей от боли кобылы. Хрясь! Деревяшка переломилась у меня в пальцах, обломанный конец так и остался торчать у неё в ноге. мальчик же ребенок, Мальчик!» Я попробовал её успокоить, чтобы она меня не скинула в бурлящую вокруг сплошную массу солдат. Тут-то оно опять и случилось. «Вух!» колоссальная вспышка я обернулся поглядеть еще одна огневая пушка у подножья холма огонь хлынулся со спины рогатого зверя и врезался прямо в гущу солдат люди кричали горели кричали горели и солдаты разворачивались и бежали ломая порядки, и ангар отвертелась вскидывалась на дыбы визжала и брызгало кровью и волна беглецов нахлынула на нас, и она снова сделала свечку, и я уронил ружье, и огонь шел вверх и вширь, и люди бежали, и все заволок дым. Внезапно ангар от как-то выкрутилась из этой каши на пустое место, где армия оказалась позади, а спаклы спереди, и ружья у меня больше не было, а где мэр я не знал и тот спакал на спине рогача с огненной машиной нас увидел. И двинул свою тварь прямо на нас. Виола. Брэдли нажал экран на пульте управления. Зонт легко вспорхнул с земли, вертикально вверх и практически беззвучно, за исключением тихого зз... Повисев секунду над нами, он развернул крылышки и взял курс на город, так быстро, что я даже не заметила, как он свалил. Вот только что был и нет его. «Ого!» — в выразилась мистер Искойл, провожая его глазами. «И мы сможем видеть, что там происходит?» «И слышать до некоторой степени». Он снова нажал экран, повозил по нему большим пальцем, настраивая. На краю устройства вспыхнул свет и выдал трехмерную проекцию, которая просто повисла в воздухе, ярко-зеленая из-за режима ночного видения. «Внизу неслись деревья, промелькнула дорога, несколько размытых бегущих человеческих пятнышек». «Как далеко отсюда до города?» — спросил Брэдли. «Километров десять?» — предположил я. «Значит, сейчас увидим». И действительно был уже там, на окраине. Летел над горящими зданиями, которые успел поджечь ответ. Над руинами собора, над толпами людей, в панике бегущих с площади. «Бог мой, Виола!» прошептала Симона, поворачиваясь ко мне, и... «Он летит дальше», — перебила мистер Койл, не отрывавшая глаз от картинки. «Он и правда летел мимо площади и дальше, по главной дороге». «Самый яркий источник света», — начал объяснять Брэдли, но не закончил. «Потому что мы увидели, что было самым ярким источником света». «Тот. Повсюду горели люди, повсюду» огонь и крик, и жуткий запах жареного мяса. Я с трудом перехватил рвоту уже где-то на выходе, а Спакл все так же ехал в мою сторону. Он стоял на спине рогатого зверя, сунувши ноги в такие стремена типа цельных сапог по обе стороны седла, так что можно было торчать в них с таймя, не боясь потерять равновесие. И в каждой руке у него было по горящему факелу, и впереди эта самая двузубая штука, и в его шуме, у него в шуме я увидел себя. Нас с ангара от одних посреди пустоты, и как она визжит и вертится со сломанной стрелой в боку, а я смотрю на него, таращусь во все глаза, и ружья у меня нет, а за мной самое слабое место строя. И у себя в шуме спакл уже стрелял в равнину языком огня и слизывал меня и тех, кто за мной, открывая спаклом ход прямо в город, и они уже текут туда, как и война для них выиграна, еще даже толком не начавшись. Я натянул поводья и попытался стронуть кобылу с места, но боли и ужас так стреляли молниями через ее шум, и она продолжала вопить «Мальчик же ребенок!» и «Тот!» И у меня сердце рвалось пополам от этих криков, и я завертелся, пытаясь найти мэра, да хоть кого-нибудь, кто сейчас одним выстрелом снимет этого спакла со спины рогатой твари. Да только мэра нигде было не видно. Один только дым и люди в панике, и никто не подымал ружьё, не целился, не стрелял. Зато спакл уже подносил факелы к этой своей рогатине. И я думаю, нет, я думаю, невозможно, чтобы оно вот так закончилось. Я думаю, виола, я думаю, виола, и потом думаю, виола, может, оно и на спакле сработает. Я приподнялся на седле как можно выше и подумал, как она скачет прочь на Дэйвином коне, и у нее сломаны обе лодыжки, и подумал, как мы говорим друг другу, что никогда не расстанемся, даже в голове, ее пальцы переплелись с моими, а о том, что она скажет, когда узнает, что я отпустил мэра, нет, не думаю, я просто думаю «Виола», и даже «Виола», прямо вспакла на рогатом звере, я думаю «Виола», и голова у Спакла отдергивается назад. И он роняет оба своих факела и падает назад через спину рогача, выскальзывает из этих его сапог и на землю. И его скотина от внезапного изменения веса заворачивает назад, врезается в шеренгу наступающих спаклов, сшибает их с ног, расшвыривает во все стороны, а за мной раздается ликующий вопль. Я оборачиваюсь. Солдаты встают, собираются, мчаться вперед, словно река мимо меня, обтекая, огибая со всех сторон. Превосходная работа, тот. Мэр уже здесь внезапно снова рядом. Я знал, что в тебе это есть. Ангарот уже едва стояла подо мной, но все равно звала. Мальчик же ребенок, мальчик же ребенок, тот. Нет времени отдыхать, отрезал мэр. И я поднял глаза и увидел всю ту же гигантскую стену спакла, всходящую вниз по холму как лавина сходящую, сожрать нас заживо. «Виола! О, мой бог!» — пробормотал Брэдли. «Это...» — выдохнула Симона, делая шаг к проекции. «Это они... горят?» Брэдли нажал что-то на пульте, и картинка вдруг подъехала ближе, и... И да, они действительно горели. Сквозь полосы дыма мы видели хаос, бегущих в разные стороны людей. Кто-то ломил вперед, кто-то пробивался назад. А некоторые просто горели. Горели, горели, и кто-то, горя, пытался бежать к реке, а кто-то падал на землю и просто лежал, и уже не шевелился. И я только думала, тот... Но ты же сказала, они заключили перемирие». Симона резко развернулась к мистере Скойл. «После кровавой войны, которая унесла жизни сотен из нас и тысяч из них, безжизненно кивнула та...» Брэдли снова что-то перенастроил, и камера отъехала назад, показывая дорогу и подножья холма, заполоненные невозможными толпами спаклов в каких-то красновато-коричневых доспехах, с какими-то длинными палками, верхом на... «А это еще что такое?» Я ткнула пальцем в проекцию, в это громадное, словно танк-существо, топающее вниз по дороге с единственным толстым рогом, торчащим из носа. «Боероги», — отозвалась мистер Искойл. По крайней мере, так их зовем мы. У Спаклов нет устного языка, только визуальный. Но это и не важно. Если они сейчас сомнут армию мэра, они продолжат наступать и перебьют нас всех. «А если он победит?» — спросил Брэдли. «Если он победит их, его контроль над этой планетой станет абсолютным, и, поверьте, это будет не такое место, где вы захотели бы жить». «А если бы абсолютным стал твой контроль?» Бросил Брэдли с неожиданным огнем в голосе. Что это получилось бы за место? Мистер Койл даже заморгала от неожиданности. Брэдли, начала было Симона. Но я их больше не слушала. Я смотрела на проекцию, где камера уехала немного вниз по холму и южнее. И там был он. Прямо посреди всего этого, в окружении солдат, он бился со спаклами. «Тот», — прошептала я, — и в следующий миг увидела человека верхом рядом с ним. В животе у меня что-то упало. Мэр был рядом с ним, не и свободный, в точности, как сказала мистер Койл. Тот его отпустил. Или мэр его заставил, и сейчас тот был на самом переднем крае битвы, а потом поднялся дым, и он исчез. «Приблизь камеру!» — вскрикнула я. «Тот там, во всем этом!» Брэдли забегал пальцами по экрану, Мистер Скойл стрельнула в меня глазами, и камера зарыскала по полю сражения, по кишащим повсюду телам, мертвым и живым, человечьим и спачьим. И вот уже в упор непонятно, где, кто, с кем ты дерешься, как вообще можно стрелять, хоть из какого оружия, не боясь попасть в своего. «Мы должны вытащить его оттуда!» — воскликнула я. «Мы должны его спасти!» «Восемь часов», — напомнила Симона, качая головой. «Мы не можем». «Нет!» Ревкнула я, обратно к желудю. «Я должна до него добраться!» Но тут рот открыла мистерис Койл. «У вас же есть на этом катере какое-то оружие, так?» Я развернулась обратно. «Вы не стали бы садиться невооруженными?» «Никогда еще я не видела у Брэдли такого сурового лица. Это вас совершенно не касается, мадам». Но Симона уже отвечала ей. «У нас на борту 12 двухпунктовых ракет направленного действия». «Нет», — воскликнул он. «Мы здесь не для этого. Мы пришли, чтобы мирно поселиться на этой планете». «И стандартный комплект гроздочек», — закончила Симона. «Гроздочек?» — не поняла мистер Скойл. «Вид небольших бомб», — объяснила Симона. «Сбрасываются партиями, но...» «Симона?» — яростно вмешался Брэдли. «Мы здесь не для того, чтобы сражаться с...» «Что-нибудь из этого годится для стрельбы с севшего корабля?» Мистерис Койл даже его не слушала. Тот. Мы наступали. Наступали, наступали, наступали. Прямо на строй атакующих спаклов. Их было так много, и ангар от все визжало подо мной от боли и страха. Прости меня, девочка, прости. Но времени все равно не было. Ни на что на этой войне нет времени, кроме войны. Возьми. Мэр сунул мне в руку новое ружье. И во главе небольшого отряда людей мы понеслись навстречу куда большему отряду спаклов. И я целился из ружья и нажимал курок. Бах! В момент выстрела я, конечно, закрыл глаза и не смотрел, куда стреляю, но в воздухе все равно было столько дыма, и со всех сторон падали спаклы, и люди кричали, и ангара тарало, но все равно скакало вперед. И спачьи доспехи трескались и лопались под неустанным огнем, и еще стрелы, и еще белые палки, и мне было так страшно, что я едва дышать мог, и только полил из ружья и полил из ружья, и даже не видел, куда летят пули. А спаклы все наступали, лезли через кучу солдатских тел, и шум у каждого был широко распахнут. И у всех солдат тоже вообще, у всех здесь, на поле, и словно тысячи воин шла сразу, а не только одна, та, что видел я, но все отражалось и повторялось, и бушевало в каждом шуме человека, и спакло повсюду, вокруг, и вот уже весь воздух и небо, и мозг, и душа, все было полно войной, и война кровью хлестала у меня из ушей, и я с кровью сплевывал ее изо рта, и, кажется, больше ничего в жизни не знал, только войну» ничего больше не помнил, никогда ничего больше не было и никогда не будет, и какой-то шипящий звук, и руке вдруг стало очень горячо, и я инстинктивно отшатнулся, но увидел, как спакал целится в меня из своей белой палки, и кусок рукава на мне сгорает облаком вонючего дыма, а кожа под ним как будто огрели с размаху всей пятерней, и наверняка еще дюйма, я бы потерял руку, и... Бах! Рядом грохнул выстрел, и это был мэр. Он застрелил, спакло, уложил на земь и обернулся ко мне. Уже дважды тот. И нырнул обратно в гущу битвы. Виола Брэдли начал что-то отвечать мистерис Койл, но его перебила Симона. Да, можем. Симона! Ревкнул Брэдли. Но в кого мы будем стрелять? Продолжала она. В какую армию? «Спаклов, конечно», — закричала мистер Искойл. «Всего секунду назад ты хотела, чтобы мы помогли остановить президентскую армию», — сказал Брэдли. «Авиола утверждает, что ты пыталась убить ее ради собственной выгоды. И с какой же стати мы станем доверять твоему суждению?» «Ни с какой!» — воскликнула я. «Даже когда я права, моя девочка», — она свирепоткнула в проекцию. «Они проигрывают битву». В более темном фронте людей зиял прорыв, и в него, как река, потерявшая берега, текли спаклы. «Тот», — подумала я, — «уходи, уходи оттуда». «Мы могли бы ударить двухпунктовые в самый низ холма», — сказала Симона. «И сделать нашим первым поступком на этой планете уничтожение сотен представителей аборигенного вида?» — не поверил своим ушам Брэдли. «Разумного аборигенного вида, рядом с которым, если ты вдруг забыла, нам предстоит жить бок о бок до конца нашей жизни?» «Очень короткой жизни, если вы не поторопитесь и не сделаете хоть что-нибудь!» Почти заорала мистер Койл. «Мы могли бы просто показать им нашу огневую мощь», сказала ему Симона. «Заставить отступить, а потом попытаться начать переговоры». Мистер Койл презрительно щелкнула языком. «С ними нельзя вести переговоры». Вы же вели, бросил Брэдли, не глядя на нее. Слушай, Симона, ты хочешь, чтобы мы вляпались прямиком в войну, без всякого понятия, какой стране доверять, просто взорвем, что попало и понадеемся, что последствия будут не слишком ужасны? Там люди умирают! Завопила уже благим матом мистер Скойл, люди, которых ты только что просила нас убить. Оборвал ее Брэдли. «Если президент действительно устроил геноцид, возможно, они пришли мстить только ему, и наша атака еще больше все испортит». «Хватит!» — внезапно рявкнула Симона голосом командира экипажа. Брэдли и мистер Койл умолкли. «Виола, Симона посмотрела на меня. Все они посмотрели на меня!» «Ты там была», — продолжала Симона. «Как по-твоему?» «Мы должны поступить». Тот. Мы проигрывали. Без вариантов. То, что я сбил паклы с рогача, улучшило положение только на время. Люди наступали и палили из ружей, спаклы падали и умирали. Но с холма спускались новые спаклы. И их было гораздо, гораздо больше, чем нас. И единственное, что нас до сих пор спасало, они пока еще не стащили сверху по дороге вторую такую огненную штуковину. Но они шли. Они шли. И когда они сойдут... «Я есть круг, и круг есть я», — ударило мне в голову, когда конь мэра почти врезался в ангарот. Бедняга уже так устала, что и головы поднять не могла. «Сосредоточься на настоящем!» Он выпалил из ружья куда-то мимо меня. «Иначе все будет потеряно!» «Все и так потеряно!» — огрызнулся я. «Нам их не победить!» «Ночь всегда темнее перед рассветом, Тот. Я обескураженно уставился на него. «Да ничего подобного! Что это еще за идиотская поговорка? Перед рассветом всегда светлее!» «Вниз!» — прозвучало у меня в голове, и я пригнулся без единой мысли в голове. Через то место, где только что была моя голова, вжикнула стрела. «Трижды тот!» — заметил мэр. И снова взревел спачий рог так оглушительно, что звук было почти что видно. Он согнул воздух, раздавил его, закрутил, и теперь в нем был словно новый голос. Голос победы. Мы обернулись. Строй солдат прорван. Мистер Морган валяется под ножищами рогатой твари. Спакло водопадом хлещут вниз по холму. На поле со всех сторон сразу, прорезая, сминая еще сражающихся людей, идут волной, стеной, идут на нас с мэром. «Готовь!» — кричит мэр. «Мы должны отступить!» — кричу я в ответ. «Надо убираться отсюда!» И пытаюсь развернуть несчастную ангарот. Но бросаю взгляд назад и вижу... Спаклы обошли нас кругом. Мы взяты в клещи. «Готовь!» — кричит мэр прямо в шум солдат, всех наших солдат. «Виола!» — думаю я. «Их слишком много!» — думаю я. «Помогите!» — думаю я. «Драться до последнего человека!» Приказывает мэр. Виола. «Она? Взвелась, мистерис Койл. Она всего лишь девочка. Девочка, которой мы доверяем», — отрезала Симона. «Девочка, прошедшая подготовку поселенца, как и ее родители. Мне в щеки кинулся жар, и лишь отчасти от смущения. Это была чистая правда. Меня действительно к этому готовили» и я достаточно много пережила на этой планете, чтобы мое мнение имело вес. Я снова посмотрела на проекцию, на поле битвы. Положение там, кажется, ухудшалось на глазах. Думай, думай. Все выглядело ужасно да нельзя, но спаклы напали не на пустом месте. Возможно, им действительно нужен мэр, и только он. И ведь мы уже один раз его побили, но... С другой стороны... Твой тот сейчас там, сказала мистер Скойл. «Его непременно убьют, если ты ничего не сделаешь». «Думаешь, я не в курсе?» Вызверилась я. «Потому что в нем-то все и дело. Он перевешивал все». Я повернулась к Симоне и Брэдли. «Простите, но мы должны его спасти, должны. Мы уже почти спасли всю планету, когда они все испортили». «Спасти его ценой чего-то более важного?» Брэдли говорил мягко, но очень серьезно. «Пытаясь переключить меня, заставить увидеть». «Подумай как следует, Виола». «То, что ты делаешь первым, неважно где, запоминается навсегда. Оно определяет все будущее». «Я не собираюсь верить этой женщине, Виола», сказала Симона, и мистер Искойл прожгла ее взглядом. «Но это не значит, что она не может правильно оценить ситуацию. Если ты скажешь «да», мы вмешаемся». «Если ты скажешь «да», Виола». Эхом подхватил Брэдли. «Мы начнём нашу жизнь здесь как завоеватели, а ты подаришь всем грядущим поколениям череду новых войн». «Ради бога!» В отчаянии завопила мистер Скойл. «Сила сейчас здесь, Виола!» «Здесь, сейчас мы можем изменить всё!» «Не для меня, моя девочка, для тебя, для Тода. «Твоё решение может положить всему этому конец!» «Или, — возразил Брэдли, — дать начало чему-то ещё хуже». Все трое смотрели на меня, я снова впилась взглядом в проекцию. Спаклы уже разняли строй людей и лились внутрь, и все больше их наступало с холма, и там внизу был тот. «Если ты немедленно ничего не предпримешь», — сказала мистер Скойл, — «твой парень погибнет». «Тот», — подумала я, — «я правда начну новую войну только чтобы спасти тебя? Я... Виола». До меня донёсся голос Симоны. «Как нам будет правильно поступить?» Тот. «Я, конечно, стреляю, но кругом так много спаклов и людей, всех вперемешку, что приходится брать прицел сильно выше, чтобы точно не задеть никого из наших. Но поэтому я и в спаклов не попадаю. И вот уже один опять прямо передо мной со своей белой палкой и тычет ей прямо в голову ангарот». И я размахиваюсь со всей силы прикладом ружья и въезжаю ему крепко за ухом, слишком высоко посаженным ухом. И он валится, но за ним уже торчит другой и прыгает, и хватает меня за руку. А я думаю, Виола. Ему прямо в рожу, и его отбрасывает назад. Но тут меня что-то дергает за другой рукав. Это через него пролетела стрела, чудом не воткнувшись мне в мягкое место прямиком под челюстью. Я тяну ангар от заповодья, чтобы развернуть, потому что тут вообще никак не остаться в живых, и надо бежать. Но солдату рядом прилетает из белой палки, и мне все лицо окатывает брызгами крови. Я отворачиваюсь и не вижу, куда еду, и тащу за собой ангар от. А в голове... в голове... в голове посреди всего этого шума я слышу, как люди умирают, и спаклы умирают, и вижу в шуме, как они умирают даже с закрытыми глазами. И я думаю только... «Вот это и есть война. Этого мужчины так сильно хотят. Это делает их мужчинами. Смерть летит тебе в лицо с ревом и громом так быстро, что ничего нельзя с этим поделать. И я слышу голос мэра. «Деритесь!» — кричит он, голосом и шумом сразу. «Деритесь!» Я стираю кровь, открываю глаза, и ясно как день, что кроме войны в мире больше нет ничего, и не будет, пока мы все не умрем. И вон мэр на аморпите, оба покрыты кровью, и всадник, и конь, и он дерется с такой яростью, что я слышу его шум прямо ушами, и он холоден, как лед, и твердит «До конца, до конца, до конца!» Я ловлю его взгляд, и понимаю, что вот он, действительно, конец. «Мы проиграли. Их слишком много. Мы проиграли». И хватаюсь за гриву ангара от обеими руками, и стискиваю кулаки и думаю «Виола». И тогда вся нижняя часть холма, по которому вниз идут спаклы, взрывается вихрем огня, земли и мяса. Тучи вздымается в воздух, покрывая все вокруг, орошая нас камнями, грязью и ошметками спаклов и ангар отвизжит, и оба мы падаем куда-то вбок и валимся на земь, и повсюду орут люди и спаклы, и бегут куда попало, а нога у меня застряла под ангарот, которая извивается и пытается встать, и мимо несется мэр, и я слышу его хохот. «Что за черт это было?» — ору я ему. «Дар!» Он летит через дым и грязь и кричит людям, «Вперёд! В атаку! В атаку!» Виола Мы снова вперились в проекцию. «Это что сейчас было?» — спросила я. До нас донёсся внезапный бум, но зонт показывал только плотную стену дыма. Брэдли подкрутил настройку пульта, и камера пошла вверх, но дым покрывал абсолютно всё. «Он записывает?» — вмешалась Симона. «Можешь отмотать назад?» «Еще немного манипуляции с экраном, и картинка побежала назад, в облако, дым начал всасываться в центр». «Вот», — воскликнул Брэдли и снова пустил запись вперед, но на сей раз в замедленном режиме. «Битва, хаос, ужас, все как и было, людей захлестывает волна спаклов, и тут... бум!» «Подножье холма просто взрывается, внезапное свирепое извержение!» Земля, камни, тела спаклов и их зверюк летят во все стороны. Кадр быстро заволакивает дым. Брэдли снова перемотал, и мы посмотрели еще раз. Небольшая вспышка, и вот уже целые кусища холма вырывает с корнем и подбрасывает в воздух. И повсюду гибнут спаклы. Гибнут и гибнут и гибнут. Десятками. Мне пришел на память тот на реке и его страх. «Это вы?» Симона повернулась к мистере Скойл. «Это ваша армия вступила в бой?» «У нас нет ракет!» Таня отрывала глаз от экрана. «Если бы были, я бы вас не просила применить ваши». «Тогда откуда же она взялась?» Брэдли еще повозился с пультом, и картинка сделалась ближе и чище. На самом медленном режиме мы увидели, как что-то маленькое летит и вонзается в подножье холма, и еще медленнее. Как вспучивается и брыжет во все стороны земля и рвутся на куски тела спаклов, и какая разница, что у них были за жизни, кого они любили, как их зовут или звали, просто куски тел во все стороны, просто кончаются жизни. Мы сделали это с ними, мы заставили их напасть, мы порабощали и убивали их, по крайней мере, мэрда, и мы снова их убиваем, здесь, сейчас». Симона и мистер Искойл уже о чем-то спорили, но я их почти не слушала, потому что я знала. Когда Симона спросила меня, что делать, я собиралась сказать «Стреляйте!» «Запускайте ракету!» Я сама собиралась причинить все вот это. Сказать «Да, давайте, огонь!» Убить всех этих спаклов, у которых была настоящая причина напасть на тех, кто заслуживает этого больше всех на планете. И если бы даже это спасло Тода. «Какая разница? Я все равно собиралась обречь их на смерть. Я бы убила сотни, тысячи, чтобы спасти Тода. Я бы еще большую войну устроила ради него». И все это... Понимание было таким огромным, что мне пришлось схватиться за желуди. Иначе я бы упала. Дальше до меня долетел голос мистерис Койл, которая, наконец, перекричала Симону. «Это может означать только одно». Он сам все это время строил себе артиллерию. Тот. Посреди дыма и вопли ангара кое-как сумела подняться на ноги. Шум ее теперь был пуст и не говорил ничего вообще, но от этого мне стало за нее реально страшно. Но она хотя бы стояла, и я оглянулся назад и увидел, откуда пришел выстрел. Другие подразделения. Те, которые с мистером Тейтом и мистером Охэа забиравший остаток солдат и вооружений, о которых тогда говорил мэр, вооружений, про которые я, оказывается, и понятия не имел. «Секретное оружие работает, только если оно и правда секретное», сказал мэр, подъезжая ко мне, с широкой улыбкой на лице. С городской дороги катила целая волна солдат, сотни и сотни, свежие, вопящие, готовые к битве, а спаклы уже оборачивались глядели вверх пытаясь понять есть ли какой то путь через то место где земля взорвалась и была еще одна вспышка и над головами у нас что то просвистело я дернулся ангаррад взвизгнула и в холме пробила еще одну дыру и снова воздух наполнился дымом землей и кусками с спачьих тел и кусками тел рогатых зверюк мэры бровью не повел только смотрел как новые солдаты затопляют равнину вокруг А в армии противника наступает хаос и смятение, и они поворачивают и пытаются бежать. И их отрезают наши новоприбывшие. Дыхание тяжело вырывается из груди, поток разворачивается. Я раскрываю рот, чтобы сказать, я должен сказать, заткнись. При виде этой картины меня охватывает, заткнись, я сказал, облегчение и восторг, и кровь стучит в голове, когда я вижу, как падают спаклы. «Заткнись, заткнись, заткнись!» «И как ты сейчас себя чувствуешь, тот? Осведомился мэр. Я обернулся к нему. Кровь и грязь уже подсыхали на лице. Повсюду кругом валялись тела. Люди, спаклы. Новый светлый яркий шум заливал воздух. Я даже и не думал, что он может стать еще громче. «Ну, смотри», — сказал мэр. «Вот что это такое быть на победившей стороне!» И он поехал прочь, навстречу новым солдатам, а я за ним, ствол на изготовку, но не стреляя, оглядываясь по сторонам, ощущая, это трепет, волнение, потому что это оно и есть, грязная, грязная тайна войны, когда ты победил, когда победил, это нахрен круто!» Спаклы бежали вверх по холму, карабкались через завалы и бежали от нас. И я взял прицел. Прицелился в спину бегущего спакла, первого попавшегося, палец на курке. Одно маленькое движение, и спакл спотыкается от тела другого спакла. И оно там не одно, два тела, три. А потом дым рассеялся, и я увидел больше. Тела повсюду. Люди, и спаклы, и рогатые твари. И я уже снова в монастыре, где тела навалены на тела, и кучи, кучи тел. И волнение все куда-то делось. «Гоните их вверх по холму!» — крикнул мэр своим солдатам. «Пусть пожалеют, что на свет родились!» Виола «Она заканчивается!» — сказала я. «Битва заканчивается!» Брэдли снова пустил трансляцию на самотек. «Мы наблюдали за прибытием остальной армии. Видели второй взрыв. Видели, как спакла разворачиваются и пытаются бежать по своим же, по развороченному холму, и всюду был хаос. Кто-то падал в реку, на дорогу внизу, прямо в гущу битвы, где никто не оставался в живых надолго. От такого количества смертей кругом мне чуть не стало дурно. Лодыжки снова проткнуло болью, да так, что пришлось привалиться к желудю. А остальные спорили». «Если он такое может, — говорила мистер Искойл, — значит, он еще опаснее для вас, чем я предполагала. Вы правда хотите, чтобы он стоял во главе мира, в котором вы собираетесь жить?» «Не знаю», — возражал Брэдли. «Хотите сказать, что вы единственная альтернатива?» «Брэдли, это уже Симона. Между прочим, в ее словах есть смысл». «Да ну!» «Мы не можем основать здесь новое поселение посреди всей этой войны». Эта планета — наше последнее местоназначение. Кораблям больше некуда лететь, нам придется найти способ жить здесь, если этот человек представляет опасность. Мы можем высадиться в какой-нибудь другой точке планеты. Мистер Койл со свистом втянула воздух сквозь зубы. Но вы же так не поступите? Нет такого закона, что мы обязаны присоединиться к прошлым поселенцам. Повернулся к ней Брэдли. «Мы никогда не получали от вас никаких сообщений и пришли к выводу, что вы не хотели выходить на связь. Мы можем просто оставить вас воевать друг с другом, найти себе другое место и начать жизнь заново». «И бросить их?» — потрясенно воскликнула Симона. «Вам все равно. Рано или поздно придется воевать со спаклами», — покачала головой мистер Скойл. «И рядом не будет никого опытного, чтобы вам помочь». «В каковом случае мы окажемся втянуты в войну и со спаклами и с людьми?» — отрезал Брэдли. «И, видимо, в конечном итоге с вами». «Брэдли...» — начала Симона. «Нет!» — перебила я достаточно громко, чтобы меня все услышали, потому что я до сих пор глядела в проекцию на то, как умирали спаклые люди, и думала о тоде и обо всех тех смертях, которые с готовностью причинила бы ради него. От этих мыслей у меня кружилась голова». И нет, я больше не хотела оказаться в таком положении. Никогда. «Никакого больше оружия!» Сказала я. «Никаких бомбежек. Спаклы отступают. Мы уже один раз побили мэра, и если придется, сделаем это снова. И то же самое насчет перемирия со спаклами». Я посмотрела прямо в глаза мистерискою, лицо которого затвердело при этих словах. «Никаких больше смертей, если это хоть как-то будет от меня зависеть. Даже ради армии, которая это заслуживает, будь она человечьей или с Пачей, мы найдем мирное решение. — Хорошо сказано. С чувством кивнул Брэдли и посмотрел на меня тем своим взглядом, который я так хорошо помнила, полным доброты, любви и гордости за меня. Таких яростных, что они почти обжигали. И я отвела глаза, потому что помнила, как близка была к тому, чтобы отправить ракету в полет. — Ну, раз вы все так в этом уверены... Голос мистера Скойл был холоден, как дно реки. Я пошла. Мне еще жизни спасать». И прежде, чем ее кто-то успел остановить, она была такова. Побежала к своей телеге и укатила в ночь. Тот. «Бейте их!» — орал мэр. «Гоните вверх!» Неважно даже, что именно он орал, да хоть название фруктов. Солдаты все равно затопляли нижнюю часть дорожного зигзага, лезли через завалы на месте взрыва, настигали лезших впереди спаклов, стреляли в них. Мистер Охэ возглавлял ведущий атаку отряд, а вот мистера Тейта мэр остановил и подозвал к нам, туда, где мы стояли, на равнине внизу. Я соскочил с ангара, чтобы рассмотреть стреловую рану у нее в ляжке. Рана оказалась не так уж плоха, но кобыла все равно молчала, не говорила ничего у себя в шуме, никаких, даже нормальных лошадиных звуков. Одна тишина. Кто его знает, что это значило, но вряд ли что-то хорошее. «Девочка?» Я попытался ласково спокойно погладить ее бочину. «Мы тебя зашьем, девочка, не волнуйся, ладно? Мы тебя починим, будешь как новенькая, слышишь, девочка?» Но она только стояла, свесив голову к земле, капала пену из губ, лоснилась потом на боках. «Простите, что задержались, сэр», — говорил у меня за спиной мэру мистер Тейт. «Надо еще поработать над их мобильностью». Я кинул взгляд туда, где располагалась артиллерия. Четыре громадных пушки сидели на стальных телегах, которые волокли изможденного вида валы. Металл пушек, он был черный, толстый и выглядел так, словно прикидывал, как бы так почище сковырнуть тебе череп с плеч. Оружие. Тайное оружие, выстроенное где-то подальше от города. И людей, что его строили, держали отдельно, чтобы никто не слышал их шума. Оружие, которое собирались использовать против ответа, готовое разнести их на мелкие кусочки. «Без проблем, сэр», и теперь сделавшая то же самое со спаклами. Безобразное зверское оружие, сделавшее мэра Прентиса еще сильнее. «Оставляю все улучшения на вас, капитан», — отвечал мэр, в ваших умелых руках. «А сейчас отыщите капитана Охея и передайте, чтобы отступал к подножью холма». «Отступал?» — невольно воскликнул мистер Тейт. «Спаклы бегут». Мэр кивком показал на дорогу. Она была практически чиста, спаклы скрылись за гребнем холма в Верхней долине. Но кто знает, сколько их там наверху на дороге? Возможно, тысячи. Они перегруппируются и выработают новый план. Мы здесь поступим так же и будем готовы встретить их лицом к лицу. Есть, сэр! И мистер Тейт поскакал прочь. Я приник к ангару, двжался лицом ей в бок, закрыл глаза но все равно видел все в шуме. Спаклов, людей, битву, огонь, смерть. Смерть и смерть. Ты хорошо справился, тот. Мэр подъехал сзади почти вплотную. Просто превосходно. Это было... Начал я, но замолчал. Потому как... Что? Что это было? Я горжусь тобой. Выдал он. Я обернулся к нему с таким лицом, что он расхохотался. Я действительно горд я не сломался выдержал невероятное напряжение не потерял головы сохранил коня даже несмотря на рану и что важнее всего ты сдержал свое слово тот я посмотрел ему в глаза в эти черные глаза цвета приречных скал ты действовал как мужчина тот воистину это так и в его голосе была правда в словах была правда но ведь у него это всегда так не забыл «Я ничего не чувствую», — произнес я. «Ничего, кроме ненависти к тебе». Он лишь улыбнулся. «Возможно, сейчас это выглядит по-другому, Тодд», тот, сказал он. «Но потом ты будешь вспоминать это как день, когда ты наконец стал мужчиной». Его глаза сверкнули. «Как день твоего превращения». Виола. «Кажется, у них там все кончилось» заметил Брэдли, глядя в проекцию. На дороге образовался водораздел. Мэрские люди отступали в свою сторону, а спаклы в свою, оставляя посередине пустой, голый холм. Теперь вся армия мэра была на виду. Огромные пушки, которые он невесть как раздобыл. Солдаты перестраиваются в какой-то новый порядок у основания холма. Наверняка готовятся к следующей атаке. И... Боже, тот... Я, наверное, вслух выкрикнула имя. Бредли тут же приблизил картинку к той точке, куда я тыкал пальцем. Сердце припустило вскачь, потому что там стоял тот, привалившись к боку ангарот. «Живой, живой, живой!» «Тот самый твой друг?» — спросила Симона. «Да, это тот, он...» Я замолчала, потому что там, на картинке, к Тоду подъехал мэр. Подъехал и завел разговор, как ни в чем не бывало. «А это там не тиран часом?» — полюбопытствовала Симона. Я вздохнула. «Все сложно». «Да...» — отозвался Брэдли. «Мне тоже так показалось». «Нет, твердо отрезал я. Если когда-нибудь вы хоть в чем-то здесь усомнитесь, если не будете знать, что думать и кому верить, верьте Тоду, понятно? Запомните это». «Хорошо». Улыбнулся мне Брэдли. «Мы запомним». «Правда, остается еще один большой вопрос». Вмешалась Симона. «Нам-то что теперь делать?» «Мы думали обнаружить здесь мертвые поселения, где-то среди них тебя с родителями», — сказал Брэдли. «А вместо этого получили диктатора, революционерку и вторжение армии местных». «Насколько велика армия Спаклов?» — вспомнила я и снова повернулась к проекции. «Можешь поднять повыше?» «Ненамного». Однако он поколдовал с настройками, и зонд пошел вверх вдоль зигзага дороги, перевалил через вершину и... «О мой бог!» Выдохнула я и услышала, как Симона резко втянула воздух. В свете обеих лун и бивуачных костров и факелов, которые они несли в руках, целый народ спаклов протянулся вверх по течению реки, над водопадами, заполнив верхнюю долину. В разы во много раз больше мэровой армии, способной захлестнуть ее одним единым потопом, необозримый, непобедимый, Тысячи, тысячи их десятки тысяч. «Превосходящее количество», — негромко заметил рядом Брэдли, — «против превосходящей огневой мощи. Верный рецепт для нескончаемой резни». «Мистер Искойл говорил, у них было перемирие», — пробормотала я. «Если раньше такое было, может быть и еще?» «А армия против армии уже тоже была?» — спросила Симона. «Скорее генерал против генерала», — ответила я. Если мы сможем разрулить этих двух, все станет проще. А начать нам, я думаю, стоит. Брэдли повернулся ко мне. Со встречи с твоим Тодом. Он вернул кадр к верховым на поле, приблизил. Вот он опять. Тот рядом с Ангарот. И тут он на меня посмотрел. Тот прямо на зонд, прямо в кадр посмотрел на меня. Мэр тоже заметил и поднял взгляд. Они знают, что мы здесь. Сказала Симона и зашагала к трапу. Я принесу что-нибудь для твоих ног, Виола, и свяжусь с конвоем, хотя ума не приложу с чего начинать объяснение. Она скрылась в корабле. Брэдли подошел, положил руку на плечо и ласково его сжал. Я тебе очень сочувствую, Виола. Насчет родителей. Словами не выразить. Я сморгнула внезапно подступившую влагу с глаз. Не только от мысли о маме и папе, гибнущих в крушении, но и от этой вот его доброты а потом чуть не ахнула, вспомнив, что это он. Брэдли подарила мне ту штуку, которая оказалась полезнее всего, коробку, которая делала огонь, делала свет во тьме, коробку, которая взорвала целый мост, спасая жизнь мне и Тоду. «Оно подмигивает», — вырвалось у меня. «Что?» — он поднял глаза. «Тогда еще в конвой ты велела рассказать тебе потом, на что похоже ночное небо при свете костра, потому что я первый увижу это». Оно подмигивает. Он улыбнулся, припоминая, глубоко вздохнул. А это? На что похож свежий воздух? Потому что он в первый раз за всю свою жизнь дышал им. Брэдли ведь тоже, знал только корабль. Он другой, не такой, как я ждал, крепче. Многое тут совсем не такое, как мы ждали. Он снова сжал мне плечо. Теперь мы здесь, Виола. Ты больше не одна. Я проглотила слюну и посмотрела в проекцию. Я и не была одна. Брэдли еще раз вздохнул, глядя со мной. «Оно подмигивает», — сказал он. «Нужно будет развести костер, чтобы ты сам увидел». «Что увидел?» «Как оно подмигивает». Он несколько секунд озадаченно таращился на меня. «А раньше ты что сказала?» «Ничего». «Это ты только что сказал?» «Господи, о чем она?» — воскликнул он. «Только ничего он на самом деле не воскликнул». А у меня живот завязался в узел. Нет, ох, нет. Ты это слышала? Он ошарашенно завертелся по сторонам. Звучит совсем как мой голос. Но как это может быть, мой? Подумал он и умолк, и уставился на меня, и сказал, «Виола?» Только сказал это в шуме. В своем навехоньком шуме. Тот Я прижал пластырь кляшки Ангарет и подождал, пока лекарство пройдет в кровоток. Она до сих пор молчала, но я все равно гладил ее руками, звал по имени. Лошадям нельзя оставаться в одиночестве, они этого не умеют, и я должен дозваться ее, как один из ее табуна. «Вернись ко мне, Ангарет!» — шептал я ей в уши. «Давай, девочка, возвращайся!» Мэр разговаривал со своими людьми. «Как же к черту до этого дошло, а? Мы же его победили!» «Побили, связали, победили, а теперь...» Теперь вон он, снова расхаживает с таким видом, словно все здесь ему принадлежит. Словно он властвует над всем этим чертовым миром опять. И все, что я с ним сделал, как его победил, все это больше ни хрена не значит. Но я его побил и сделаю это снова. Я выпустил монстра, чтобы спасти Виолу. И сейчас мне нужно каким-то образом удержать в руках поводок. Глаз в небесах все еще там. Он подошел ко мне и, задрав голову, поглядел вверх на световую точку. Какое-то следящее устройство, не иначе. С час назад мы впервые заметили, как он там парит. Мэр как раз раздавал распоряжение своим капитанам, приказывал поставить здесь, внизу, лагерь, у подножия холма, разослать шпионов, выяснить, с чем мы имеем дело, и еще специальный отряд, посмотреть, что там случилось с армией ответа но искать корабль разведчик пока никого не посылали. «Они нас уже видят». Мэр все так же смотрел вверх. «Когда захотят встретиться, смогут просто взять и прийти ко мне, а?» Он медленно обвел взглядом округу. Его люди располагались на бивуак. «Ты только послушай их голоса». Как-то странно прошептал он. Воздух все еще полнился шумом, но, судя по блеску в глазах, он имел в виду что-то другое. «Какие голоса?» не понял я. Он моргнул, словно удивляясь, что я все еще тут. Улыбнулся и положил руку на гриву ангарот. «Не трогай ее!» Бросил я и смотрел на него в упор, пока он не убрал руку. «Я знаю, что ты чувствуешь, тот. мягко произнес он. «Нет, не знаешь!» «Знаю», повторил он. «Я помню свою первую битву в самой первой спачьей войне. Ты думаешь, что вот-вот умрешь, тот думаешь это самое ужасное что с тобой в жизни случалось и как вообще теперь жить после того как ты это увидел как вообще люди могут жить увидев такое убирайся из моей головы я просто говорю с тобой тот больше ничего я не удостоил его ответом продолжал гладить ангар от и шептать я здесь девочка я с тобой с тобой все будет хорошо тот сказал мэр и с твоей лошадью тоже Вы оба просто стали сильнее, лучше. Все, в конце концов, к лучшему. Как после такого кто-то может стать лучше? Я впился в него взглядом. Как кто-то может остаться человеком после этого? Он наклонился поближе. Ну, ведь это было еще и волнующе, правда? Я промолчал. Потому что так оно и было. На минутку, но да. А потом я вспомнил, как умирал солдат как тянулся в шуме к своему сыночку, который никогда его больше не увидит. «Ты почувствовал это волнение, когда мы гнали их вверх по холму», говорил тем временем мэр. «Я видел. Оно пылало у тебя в шуме, как огонь, и каждый человек в армии, каждый тот, чувствовал то же самое». «В битве ты чувствуешь себя живым, живее всего в жизни». «А после нее мертвее мертвого», буркнул я. а а «Философия!» — улыбнулся он. «Вот уж не думал, что в тебе это есть!» Я отвернулся от него к Ангарет и услышал. «Я есмь круг, и круг есть я!» Я развернулся и врезал ему виолой. Он дернулся, но улыбки не потерял. «Именно тот!» «Все, как я тебе раньше и говорил. Контролируй шум, и ты сможешь контролировать себя!» «Контролируй себя и...» «Ты сможешь контролировать мир», — докончил я. «Да, я и в первый раз тебя прекрасно расслышал. Мне нет дела до остального мира». Все это говорят, пока не попробуют власть на вкус. Он снова задрал голову и посмотрел на зонт. «Интересно, друзья Виолы смогут нам рассказать, сколько их там, наверху?» «Слишком много, вот сколько», — ответил я. «Там, скорее всего, весь спачий мир». Ты их всех не поубиваешь. Пушки против стрел, мой мальчик. Даже с этим их мудреным огненным оружием и белыми палками, чем бы они там ни были, пушек у них нет. И летающих кораблей. Он показал подбородком на восток, где сел разведчик. Тоже. Я бы сказал, что в данный момент силы примерно равны. Тем больше причин закончить войну здесь и сейчас. Тем больше причин продолжать сражаться. Парировал он. «На этой планете властвовать будет только одна сторона тот. Только для нее одно есть место». «Но если мы...» «Нет». «Уже с большей силой», — сказал он. «Ты отпустил меня на свободу только по одной причине, чтобы сделать эту планету безопасной для твоей Виолы». И я промолчал. «Я согласился на твое условие, и теперь ты дашь мне сделать то, что должно быть сделано». Ты позволишь мне сделать эту планету безопасной для нее и для всех нас, и для тебя тот, потому что сам для себя ты этого сделать не сможешь. Я помнил, как солдаты исполняли каждый его приказ, как кидались в битву и умирали, просто потому что он так сказал. Да, он прав. Не знаю, смогу ли я когда-нибудь сделать такое. Он мне нужен. Ненавижу, ненавижу его за это, но он мне нужен. Я отвернулся. Закрыл глаза, уткнулся лбом в шею Ангарет. «Я им круг и круг есть я», — подумал. «Если контролировать шум, контролируешь себя, а если я смогу контролировать себя, возможно, я смогу контролировать и его». «Возможно, и сможешь», — согласился он. «Я всегда говорил, что в тебе есть сила». Я поднял глаза, мэр улыбался. «А теперь», — сказал он, — Поставь лошадь на ночь и как следует отдохни. Он втянул носом воздух. Теперь, когда нам не грозило умереть в любую секунду, сделалось ощутимо холоднее. Над вершиной холма разливался бледный отцвет спадчих бивуачных костров. «Мы выиграли первую стычку, тот, сказал мэр. «Но война, она только началась».